Глава 11 Мы ждём там несколько часов. По крайней мере, так мне кажется. У нас быстро заканчиваются темы для разговора, и мы просто молча сидим рядом. У меня из головы никак не идёт папина лицо в машине скорой помощи. Ужас в его глазах. Я пытаюсь думать о школе, о лебедях, даже о Саске, но ничто не помогает. Мысли постоянно возвращаются к папе. Входит другая медсестра и спрашивает, будем ли мы ждать и дальше. Мама смотрит на нас вопросительно, и мы киваем. Тогда медсестра приносит нам еще чая. Джек отпивает пару глотков и встает. «Мне нужно пройтись». Приподняв бровь, он смотрит на меня, а я на маму. «Останусь на посту», — говорит она. «Не забудьте телефоны». Я выхожу вслед за братом в приемное отделение. Там около двадцати человек. Я сразу чувствую на себе их взгляды. Стараюсь не пялиться на девочку, которая высоко поднимает руку, замотанную окровавленной тряпкой. Вокруг нее суетится кучка людей, они тихо переговариваются. У меня нет никакого желания слушать их разговор, но несколько слов до меня все же долетает. Авария, сотрясение. С ним все будет в порядке. Джек останавливается у столика с журналами и начинает их перебирать. Увидев табличку с просьбой выключить мобильные телефоны, я засовываю свой поглубже в карман и иду дальше по отделению. На стенах плакаты о вреде наркотиков и о том, как важно мыть руки. В автоматах многое уже раскупили, а шоколадных батончиков нет совсем. Перед тем, как свернуть в коридор, я оглядывающе смотрю на Джека. Он поднимает голову. «Пойдешь?» — спрашиваю я одними губами. Он показывает мне журналы и качает головой. «Я скоро вернусь», — говорю я и двигаюсь вперёд. Не понимаю, зачем. Просто кажется, что от ходьбы мне становится лучше. А ещё я хочу уйти отсюда подальше, побыть хоть немного наедине с собой. Такое ощущение, будто у меня в горле застрял какой-то огромный комок. Или наоборот, какая-то волна, которая хочет выплеснуться наружу. Мне нужно посидеть в тишине. Одной. Но в этом коридоре нет кресел, только широкие блестящие полы и бледно-персиковые стены. Я уже думаю повернуть назад, но тут замечаю в конце коридора какой-то проход. За ним что-то происходит. Я делаю несколько шагов и оказываюсь в битком набитом холле. По периметру несколько магазинчиков, напротив меня — кафе. На стене большой экран, на нем мелькают строчки, как будто расписание автобусов. Я останавливаюсь посреди всей этой суеты и удивлённо моргаю. Люди повсюду. Пациенты в пижамах, медсёстры со стаканчиками кофе в руках, дети. Никто меня не замечает и даже не смотрит на меня. Я подхожу к стоящим полукругам синим креслом и опускаюсь на одно из них, ближайшее к искусственной пальме в горшке. Над головой нависают огромные пластиковые листья создавая ощущение, что здесь меня никто не найдет. Я украдкой выглядываю сквозь них, чтобы рассмотреть людей, сидящих напротив. Пожилую женщину, укутанную в одеяло, мужчина в костюме и парня, примерно моего возраста, с капельницей. Волосы у него торчат во все стороны, словно колючее пламя. Я хочу примерно такую же прическу, только вот его цвет волос мне нравится гораздо больше. Они какие-то пыльно-рыжие. Это цвет осени. Я не могу оторвать глаз от его волос и не сразу замечаю, что он уже поднял голову и смотрит на меня. Я так задумалась, что не отвожу взгляда. Вижу, что парень хмурится. Наверное, пытается понять, почему я пялюсь на его волосы. Поэтому просто закрываю глаза, прислоняюсь головой к стволу пластиковой пальмы и перестаю думать о нём. Вокруг шум и движение. Слышатся обрывки разговора о студентах-медиках, Кто-то мнёт пластиковый пакет, кто-то кашляет. Всё это остаётся далеко. Я зажмуриваюсь сильнее. Мне хочется уже, наконец, расплакаться. Но слёзы застревают внутри. Я будто закоченела. На сердце пустота. Кресло вздрагивает. Кто-то садится рядом. Я чувствую, что какой-то человек придвигается ко мне ближе, поэтому моё кресло снова дёргается и голова стукается о пластиковый ствол. Я открываю глаза. Уже собираюсь повернуть голову и посмотреть на незнакомца, но тут понимаю, кто это. Это парень с капельницей. Он смотрит на меня. У него очень бледное лицо, а глаза огромные и яркие. Он кажется таким красивым и одновременно таким уязвимым. Надеюсь, он не видел, как я пыталась заплакать. «У тебя все нормально?» — спрашивает он. Я открываю рот, но слова где-то застряли. Мне показалось, ты чем-то расстроена. Я смотрю на него более внимательно. Он не из моей школы? Нет, я бы, конечно, запомнила парня, который так выглядит. Он откидывается на спинку кресла, кивает в сторону группы стволов и стульев перед кафе и говорит, как будто что-то объясняя. Я сидел здесь довольно долго. Он совершенно не напряжен, явно не видит ничего странного в том, что вот так подошел ко мне. Кажется даже, что ему немного скучно. Он молча смотрит на людей вокруг, потом поворачивает голову и всматривается в прозрачную жидкость в мягком пакете на стойке капельницы, как будто рассчитывает оставшееся время. «Ты почему здесь?» — спрашивает он. Кажется, единственное, чем я занимаюсь с тех пор, как оказалось здесь, отвечаю на вопросы. «Почему вы не ответите ему?» «Мой папа заболел», — говорю я. С ним случился сердечный приступ. И вот тогда, совершенно неожиданно, я чувствую, как мои глаза наполняются слезами. Сильно прикусываю нижнюю губу и заставляю себя смотреть прямо на информационную стойку. На ней стоит маленький пластиковый санта с мишурой вокруг шеи. Мне очень хочется скинуть его оттуда. Все равно еще слишком рано для рождественских украшений. Парень наклоняется ко мне. Он заметил, что я стараюсь не заплакать и собирается что-то мне сказать, это точно. Он так сморщил лицо, будто очень жалеет меня. Ужас, мы же с ним даже не знакомы. Я тяжело сглатываю. Делаю глубокий вдох. Перевожу взгляд на пакет с жидкостью у него на штативе. Тот выглядит как пакет из магазина, в котором несут домой золотых рыбок. И внезапно я спрашиваю, не придумав ничего лучшее, только чтобы не дать сказать ему никаких сочувственных слов. «Ты прикреплён к этой штуке?» Он закрывает рот, хмурится. Кажется, он всё равно хочет сказать мне что-то доброе, но вместо этого просто кивает. Потом вытягивает руку, чтобы я смогла рассмотреть. От пакета к его руке тянется трубка, конец которой скрывается где-то за рукавом футболки. «Это просто соляной раствор», — объясняет он. «Питание». «Все это скоро выйдет с мочой». Я понятия не имею, о чем он говорит, поэтому просто продолжаю смотреть на трубку у него в руке. Парень протягивает руку еще ближе ко мне, поворачивает так, чтобы мне было видно запястье. На нем толстый больничный браслет, на котором я читаю надпись «Гарри Юрок». Наверное, так его зовут. Он смотрит на меня вопросительно, явно хочет узнать мое имя. Но я все еще не могу совладать со всеми эмоциями, застрявшими у меня в горле. Есть птичка с таким названием. Юрок. Говорю я, даже не успев подумать. Они мигрируют из Норвегии. И сразу чувствую себя идиоткой. Гарри смотрит на меня в недоумении, наморщив лоб. Птицу зовут Гарри Юрок? Нет, не совсем. Без Гарри. Он начинает смеяться и чуть не оглушает меня своим низким голосом, слишком громким для такого худого тела. В первую секунду мне кажется, что он смеётся надо мной, как делают ребята в школе каждый раз, когда я говорю, что в воскресенье поеду с папой смотреть на птиц. «Хотел бы я мигрировать в Норвегию?» — бормочет он. Я быстро встаю. На глаза опять наворачиваются слёзы. Снова чувствую ужасный комок в горле. «Эй, я же не хотел!» — начинает Гарри. Я трясу головой, чтобы его успокоить. Мне пора возвращаться. И оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, откуда я пришла. Гарри указывает на выход. Третий этаж, крыло Си. Следующее отделение по коридору после моего. Я перевожу на него взгляд. «И что там?» «Кардиологическое отделение? Тебе же туда нужно?» Я качаю головой. «Пока нет». «Мы сейчас просто ждём в приёмном отделении». «Я знаю всё об ожидании». Улыбка пропадает с его лица, и он снова смотрит на пакет с жидкостью. Потом кивает головой в сторону прохода, откуда я пришла. «Ну, тогда вон туда. Приёмное отделение там». Гарри снова откидывается на спинку кресла и смотрит на посетителей кафе. Хочется спросить его, кого или чего он ждёт». Но я все еще боюсь, что голос меня подведет. Делаю шаг в сторону. Внезапно у меня возникает ощущение, будто я отсутствую уже сто лет. А вдруг с папой что-то случилось? Нужно возвращаться. Я в последний раз бросаю взгляд на Гарри. А раньше я его не видела, это точно. Просто он ведет себя дружелюбно. Ну или, по крайней мере, старается. Он тоже встает. Он тоже встает. Пытается не задеть в процессе трубку, ведущую к его руке. «Надеюсь, еще увидимся?» Он снова приподнимает бровь и ждет, чтобы я, наконец, сказала ему свое имя. «Айла». Быстро говорю я и сразу запускаюсь в объяснение, как будто это так необходимо. Пишется в четыре буквы, в середине и краткое. Гарри кивает. «Ага, как остров Уайт». «Ага, наверное». Кажется, он хочет еще что-то добавить, но я уже отворачиваюсь. Чувствую себя ужасно глупо от того, что так странно ему представилось, а до этого трещала о юрках. А хуже всего то, что он чуть не увидел, как я плачу. Парень отодвигается, пропускает меня. «Позаботься о папе», — ласково говорит он.